«А можно проверить рану?» – спросил Лебенталь. «Едва ли», – сказал Бергер. «Эсэсовцам это наверняка не удастся. Это был предпоследний коренной зуб. К тому же челюсть сейчас окоченела». Они положили труп ломана перед бараком. Утренняя перекличка закончилась. Они ожидали прибытия катафалка. Агасфер стоял рядом с 509-м. Губы у него дрожали. «Старик, поэтому не нужно читать кадиш», – сказал 509-й. Он был протестантом. А Гасфер поднял глаза. «Это ему не повредит», — проговорил он спокойно, продолжая свое бормотание. Появился Бухер. За ним шел Карел, мальчик из Чехословакии. Ноги у него были тоненькие, как палочки, а лицо крохотное, как кулачок, под слишком крупным черепом. Его слегка пошатывало. «Иди назад, Карел», — сказал 509-й. «Здесь для тебя слишком холодно». Юноша покачал головой и подошел ближе. 509-й знал, почему тут хотел остаться. Ломан иногда делился с ним своим хлебом. Ведь, по сути, это были похороны Ломана. Отсюда начинался бы его скорбный путь на кладбище. Были бы венки и цветы с горьким запахом. Были бы молитвы и плач. В общем, все, что они еще могли бы сделать для него. А сейчас они могли лишь постоять здесь и без единой слезинки поглазеть на тело, освещаемая лучами утреннего солнца. «А вот и катафалк», — проговорил Бергер. «Раньше в лагере были только санитары из крематория. Потом, когда умирающих прибавилось, появилась машина, в которую впрягали сивую лошадь. Когда лошадь сдохла, стали использовать отслуживший свой век грузовик с плоским кузовом и решеткой, какие используются для перевозки забитого скота». Грузовик объезжал барак за бараком и собирал мертвецов. «Санитар из крематория здесь?» «Нет. Тогда придется грузить самим. Позовите Вестгофа и Мейера». «Ботинки!» — вдруг прошептал взволнованный Лебенталь. «Да, но он ведь должен иметь что-то на ногах. У нас есть что-нибудь под рукой? В бараке еще валяется обувь Буксбаума. Я сейчас принесу». «Встаньте здесь кружком», — сказал 509-й. «Быстро!» Следите, чтобы меня никто не увидел. Он опустился рядом с телом ломана на колени. Остальные встали таким образом, чтобы его загораживать от грузовика, остановившегося перед семнадцатым бараком, и охранников на ближайших сторожевых башнях. Ему удалось быстро снять ботинки. Они были слишком велики, ступни ног у ломана состояли только из костей. А где вторая пара? Быстро, Лео! Здесь. Лебенталь вышел из барака. Драные ботинки он держал под курткой. Войдя в круг, он повернулся так, что ботинки вывалились у него как раз перед 509-м, который, в свою очередь, вложил в руки Лебенталю снятые. Лебенталь стал засовывать ботинки под куртку снизу до самых плечей. После этого он вернулся в барак. 509-й натянул драные ботинки Буксбаума на ноги Ломана и, покачиваясь, встал. Машина остановилась перед 18-м бараком. «Кто за рулем?» «Сам дежурный. Штрашнейдер». «И как только об этом можно было забыть», — сказал 509-му вернувшийся Лебенталь. «Подошвы ведь еще целы. Их можно продать? Обменять?» «Ну, значит, обменять». Машина подъехала ближе. Тело Ломана лежало под солнцем. Приоткрытый рот вытянулся в кривой улыбке. Один глаз светился, как желтая роговая пуговица. Никто ничего не говорил. Все смотрели на него» а он удалялся от них куда-то в бесконечность. Грузили трупы секций «Б» и «Д». «Поехали!» — закричал Штрашнейдер. «Вам что, нужно еще объяснять?» «А ну, бросай, вонючек, наверх!» «Пошли», — сказал Бергер. В то утро в секции «Д» было только четыре трупа. Для первых трех мест еще нашлось, но потом грузовик оказался переполненным. Ветераны не могли сообразить, куда деть труп ломана. Мертвецы лежали до самого верха друг на друге. Большинство из них окоченели. «Давай наверх!» – прокричал Штрашнейдер. «Мне еще вас надо торопить? Пусть двое залезут наверх, свиньи вы ленивые. Это единственная работа, которая от вас еще требуется – подыхать и грузить». Поднять труп ломана снизу на грузовик им никак не удавалось – «Бухер, Вестгоф», — сказал 509-й, — «пошли». Они положили труп снова на землю. Лебенталь, 509-й, Агасфер и Бергер помогали Бухеру и Вестгофу залезть на машину. Бухер добрался уже почти до самого верха, но поскользнулся и чуть было не упал. Он уцепился за что-то. Это оказался чей-то труп, да еще не окоченевший. Труп пополз и вместе с Бухером съехал вниз». Страшно было наблюдать за тем, как труп соскользнул на землю, словно состоял из одних позвонков. «Черт возьми!» — заорал Штраш Нейдер. «Что это за свинство?» «Скорее, Бухер, еще раз!» — прошептал Бергер. Тяжело дыша, они снова помогли Бухеру забраться наверх. На этот раз ему удалось зацепиться. «Сначала другой труп», — сказал 509 -й. «Он еще мягкий, его легче продвинуть вперед. Это был труп женщины». Он казался тяжелее, чем обычные лагерники. У нее еще были груди. Она умерла, но не от голода. У нее остались груди, а не кожаные мешки. Она не сидела в женском отделении, примыкавшем к малому лагерю. Тогда она была бы совсем истощенной. Судя по всему, она имела отношение к обменному лагерю евреев с южноамериканскими въездными документами. Там еще сидели семьями. Штрошнейдер слез со своего водительского места и увидел труп женщины. «Ну там возбудились, что ли, козлы вы эдакие? Его рассмешила собственная шутка. Как специально выделенный дежурный крематорской команды, он вовсе не обязан был сам садиться за руль. Но он делал это, потому что речь шла о машине. Раньше он работал шофером и разъезжал где только можно. К тому же, садясь за руль, он постоянно был в прекрасном настроении. Восьмером они наконец-то снова забросили мягкий труп наверх. Дрожа от изнеможения, они приподняли Ломана, в то время как Штрашнейдер плевал в них жевательный табак. После женского трупа Ломан показался им очень легким. «Привяжите его покрепче», – прошептал Бергер Бухеру и Вестгофу. «Привяжите одну руку к другой». Наконец им удалось просунуть руку Ломана через боковую решетку машины. В результате рука вылезла наружу, а поперечно придерживала труп под мышкой. «Готово», — сказал Бухер, спрыгивая на землю. «Готово? Эй вы, саранча!» Штрашнейдер рассмеялся. Десять суетившихся скелетов напоминали ему гигантских кузнечиков, которые хлопотали над сложившим крылышки одиннадцатым. «Эй, вы, саранча!» — повторил он, бросив взгляд на ветеранов. Никто из них не засмеялся. Они лишь пыхтели, поглядывая на край грузовика, из которого торчали ноги мертвецов. Причем не одного, а многих. Среди них было несколько детских ног в белой грязной обуви. «Ну!» — проговорил Штрашнейдер, садясь за руль. «Кто из вас, стифозников, следующий?» Все молчали. У Штрашнейдера, как ветром, сдуло хорошее настроение. «Засранцы!» — пробурчал он. «Даже этого не способны понять!» Вдруг он дал резко газ. Мотор загрохотал, как пулеметный залп. Скелеты отскочили в сторону. Штрашнейдер радостно кивнул и рванул руль в сторону, оставив после себя голубое облачко дыма. Лебенталь закашлялся. «Толстая, зажравшаяся свинья!» — ругался он. 509 продолжал стоять в дыму из выхлопных газов. А может, это полезно от в шей? Грузовик мчался вниз по направлению к крематорию. Рука ломана, торчала сбоку. Машина подпрыгивала на неровной дороге, и рука раскачивалась в такт, словно помахивала кому-то. 509 огляделся нащупал золотую коронку в кармане. Какое-то мгновение ему казалось, что зуб обязательно должен исчезнуть вместе с Ломаном. Лебенталь все еще не мог откашляться. 509-й обернулся. Сейчас он почувствовал в своем кармане кусочек хлеба. С того самого вечера накануне он так его и не съел. Он ощутил этот кусочек, показавшийся ему бессмысленным утешением. «Как насчет обуви, Лео?» – спросил он. «Она чего-нибудь стоит?» Направляясь в крематорий, Бергер увидел Вебера и Визе. Он сразу же, прихрамывая, поспешил обратно. «Вебер идет, с ним хантки и какой-то штатский. Мне кажется, что специалист по морским свинкам осторожным». Бараки были взбудоражены. Высокие чины СС почти никогда не появлялись в малом лагере. Каждый знал, что на то есть особая причина. «Овчарка, Гасфер!» — крикнул 509-й. «Спрячь ее! Ты думаешь, они хотят провести ревизию в бараках?» «Может, и нет, с ними штатский». «Где они?» — спросила Гасфер, «Есть еще время?» «Да, быстрее». Овчарка покорно улеглась на пол. А Агосфер принялся ее ласкать, а 509-е й вязать ей ноги, чтобы она не могла выбежать наружу. Правда, она никогда этого не делала. Но этот визит был чрезвычайный, и лучше было бы не рисковать. а Агосфер еще засунул ей тряпку в пасть, чтобы она могла только дышать, но не лаять. Потом они оттащили ее в самый темный угол барака. «Здесь сидеть!» Агасвер поднял руку. «Тихо! На место!» Овчарка попыталась подняться. «Лежать! Тихо! Не с места!» Безумный пес опустился на пол.